Глава 29. Ответить Саошасе уже не успела. Да и начавшие раздаваться со всех сторон смешки затихли. Никто и ничего не объявлял, просто первые ряды студентов замолкали и разворачивались. Все дети змеиных народов умели ощущать давление силы, а черный наг, затянутый в черный китель, выползший на широкое крыльцо, а впереди нескольких десятков преподавателей, свои силы не скрывал. Он намеренно позволял всем желающим почувствовать свою силу. И именно потому сейчас опустил все ментальные щиты. Воин и правитель, пусть и давно покинувший свои земли. И молодняк это чувствовал. Оттого и замолкали, оттого и почтительно отступали. Ректор пугал выражением каменного спокойствия, с которым он осматривал живое море на площади перед большим официальным королевским дворцом Василисков. Когда-то здесь проводились приемы и собрания, заседания, и сюда же шли Василиски с просьбами и жалобами – Сейчас дворцовые залы превратились в аудитории и ждали студентов. «Студенты!» — обратился ко всем сразу ректор. «Я буду краток. Академия открыла для вас двери и простерла над вами свою руку защиты. Каждый из вас сам знает, что он оставил за этими стенами, и какая цель для него заменяет маяк в этом нелегком пути. Здесь вы найдете не только стол и кров на ближайшие семь лет, В библиотеках Академии вы найдете тысячи трудов. Многие перенесены нашими предками из другого мира. Наши метры помогут вам увидеть скрытые даже от вас самих грани ваших талантов. А войны Академии обеспечат покой. Но бойтесь отплатить этим стенам неблагодарностью. Наказание будет неминуемо и неотвратимо. Академия одинаково щедра на защиту и на заслуженную кару. Меня все услышали? Ответом ему стал нестройный гул. Хм, отвечайте вы пока в разнобой. Но надо же с чего-то начинать!» Мелькнула улыбка в глазах ректора. И последнее, но весьма важное объявление. Змей не оставил нас в своей милости и, как всегда, оказал покровительство своим детям. Буквально перед самым началом занятий прародитель привел в наши стены госпожу Гордяну, Зелевара и нашего нового лекаря. «Ну и, видимо, чтобы уравновесить наше везение, у нас два новых преподавателя». Они взяли на себя труд обучить наших студентов сразу нескольким физическим дисциплинам. Рад представить Локиара Огнекрылый и Даймонд Лиграсси. Оба названных синхронно сделали шаг вперед и обозначили приветственный поклон резким кивком головы. А сейчас у вас есть два часа до того, чтобы получить расписание и навестить столовую. И я лично жду от каждого из вас старательности и прилежания. Закончил свою речь ректор. Миранда и ее соседки толкаться со всеми на перегонки не стали. Они немного подождали, когда толпа проредеет. Получив свое расписание, девушки только головами качали. «Я не поняла!» Попыталась посмотреть расписание на просвет, словно оно могло от этого измениться Ирвина. «В академии подозревают, что зелья будут от меня убегать? Или отбиваться, чтобы я не лезла к котлу со своими кривыми лапами? Скорее, что необходимо подготовить нас к сбору ингредиентов!» Улыбнулась Меосея. «А вы заметили, что у нас у всех пока занятия одинаковые? Только все вновь поступившие разбиты по группам». Девушка постучала пальцем по углу расписания, где стояла буква и номер рядом с ней. Обнаружив, что у всей компании это обозначение одинаково, девушки обрадовались. За то время, что они провели вместе, постоянно разделяя ежедневные хлопоты и совместно обживаясь, выделенные им на ближайшие семь лет комнате, девушки незаметно для себя привыкли друг к другу и начали доверять». Решив, что в столовой сейчас точно не протолкнешься, подруги поспешили к домику лекаря, чтобы навестить Гордиану, для которой тоже сегодня начиналась ее работа в академии, уже официально. По дороге они смеялись и увлеченно обсуждали лицо Саашаси, которая явно старалась настроить остальных студентов против девчонок, а в результате крайне оставалась сама. Поэтому наличие у крыльца жилища гордяна ректора, коменданта и двух новых преподавателей стало для девушек удивительной неожиданностью. «Не знаю, как вам это удалось, госпожа Гордяна, но если бы я сам не выносил из этого дома горы мусора и всяких обломков, никогда не поверил бы, что это тот самый дом!» С явной неохотой произнес Локиар. «Сейчас, конечно, и мысли не возникнет, что это крепкое, ухоженное и, признаю, даже с виду уютное здание можно снести или бросить. Здесь как-то по-другому начинаешь себя ощущать», — задумался Даймон. Боюсь, количество обращений увеличится просто из-за того, что студентам будет здесь нравиться. Количество обратившихся за помощью в любом случае подрастет. Ведь теперь у студентов появится сразу несколько сложных физических дисциплин. Засмеялась Гордиана, передавая что-то Лакеару. Это вам. За славную победу умение признавать, что вы ошибались. Ну и не забудьте, что вы должны восстановить родовое имение. Это очень щедрый дар. Растерялся Локиар. Я считаю, что заслуженный. И потом... «Ну, для чего такое зелье мне? А для тех, кому готова направить, может стать весомой помощью!» Закачала головой Полос. «Это что она такое ему отдала?» Тут же заинтересовалась, услышав заветное слово «зелье» Ирвина. «А вот это не ваше дело, студентка! И разве вы не должны быть в столовой?» Ответил ей Даймон. «А ты сам-то пробовал сейчас быть в столовой? В муравейнике и то сейчас просторнее!» Надулась Ирвина. «Да хватит вам спорить!» Сложила руки на груди Гордиана. На полное брюхо ни одна наука не ложится. Самому бы где прилечь. А слегка перекусить и у меня можно. Творога до да пирога мне не жалко». «Но на будущее», — предупредил девушек ректор, присутствующий здесь как свидетель спора. «Перекусываем или в столовой, или тем, что приготовили сами на кухнях башни. Тети и госпожа Гордяна будет за стенами академии, а здесь она лекарь. Господин ректор, не могли бы вы мне помочь с пирогами, пока я за творогом в холодную спущусь?» Отвлекла его от разъяснительных бесед Гордяна. «Да, конечно, мне совершенно несложно. Тут же откликнулся Нак. «Тем более мы с печью вроде достигли некого единогласия. По крайней мере, я ничего не сжег и сам не обжегся».